Глава сорок восьмая «Рассказывай, почему я должен тебя принять», — тихо велел Рур. Суетливо кивнув, парень открыл рот и... «Так я ж зад готов порвать, лишь бы к вам в банду попасть. У вас всё по-честному, а конкуренты... Тьфу! Да в заду я этого гора видел! Гнойный прыщ, он точно говорю!» Я от него не свалил-то ещё только чтобы информацию добыть, и к вам не с пустыми руками, так сказать. Вот торпеда мне в зад, если вру. Я зависла, переваривая услышанное. Он что, только что три раза сказал слово зад? М да. Романтический ореол принца несколько померк, но может это просто от волнения к тому же с его томным хрипловатым голосом даже Огнуйный прыщ звучит как-то особенно интимно. Значит, на гору работаешь. Заинтересовался Рур, как удалось устроиться, их проверку так просто не пройти. Да, за там не почешешь, всё строго. Сначала в комнату загоняют, где себя забываешь и все секреты выдаёшь. Потом ещё зелье надо выпить, после которого так поговорить хочется, что аж мочи нет. Вот и поёшь, как птичка, всю правду им выкладываешь. Да только яж в тот момент не знал, в какой зад лезу. Думал, нормальные ребята, поэтому мне скрывать нечего было. И только потом, когда ясно стало, что гора-то тушибленный на всю голову маньяк и идеи у него зловонные, как зад бородавочника, до меня дошло: "Валить надо, уносить зад пока цел". Он шумно отхаркнул слюно, поискал куда сплёнуть, не нашёл и проглотил. Я ошекнула. от полноты чувств. Да уж, если такой принц на коне прискачет, то пару минут пообщаешься и невольно предпочтёшь коня. Сначала мистер Нос явился, теперь этот мистер Взад. Прозвище, которое я им придумала и зря да меня повеселили, но я всё-таки постаралась сохранять серьёзный вид. В этот раз не проколюсь, а то руры вправду из себя выйдет. В этот момент снаружи что-то грохнуло, и помещение ощутимо содрогнулось. Шрам цветисто выругался, мистер Зад присел, с ужасом прикрывая руками голову. «Мои ловушки срабатывают», — ровно и очень спокойно заметил Рур, словно не произошло ничего особенного. Опять атака. «Шрам, узнай, что там, а с тобой позже закончим, не до тебя пока». Блондин кивнул и на полусогнутых бросился к выходу из кабинета. Шрам выскользнул за ним. «Не бойся», — повернулся ко мне Рур, «сюда никто не доберётся». А даже если и добрался бы, им же хуже. Я не боюсь, почти. Всё-таки не самая привычная для меня ситуация. Больше я сказать ничего не успела, вернулся Шрам. Выглядело он озабоченным, но не испуганным. К нам отправили несколько тварей, почти все уничтожены ловушками, но одна особенная и умнее других, и её практически не берёт магия. Какой-то мощный щит, что ли? Она пока не сунулась за остальными, идёт по верху, наверное, ищет лазейку. Он установил перед руром открытый ноутбук, и я увидела жуткое существо, скользящее по ночной улице. Оно походило на лысую, шипастую гиену с мощной челюстью, чудовищными мышцами, под пятнистой серой кожей и ядовитыми зелёными глазами, горящими в темноте. Вот ужасто. «Почему мне раньше никто не говорил, что в магическом мире есть и такие твари?» «Мне-то казалось, что я уже практически изучила, как и что устроено». «Почти над нами сейчас», — ткнул пальцем в потолок шрам. Парни её по-тихому пытались нейтрализовать, а она чара отразила. «Редкая. Первый раз такую вижу. Небось, долго выводили её, уйму сил и средств потратили. Нам бы такую. Может, эту получится захватить, а?» и перенастроит, чтобы наша команда слушала. Хотя нет, говорят, такие твари от рождения к одному хозяину привязаны. Тогда в лабораторию. Я бы её лично по кусочкам разобрал, чтобы понять, как она устроена, но справиться с ней их как нелегко. Хотя вам она наверняка на один зуб, только вытянуть отсюда придётся, чтобы наш защитный купол чары не заглушил. Вот именно, подтвердил Рур. Думаю, на это и расчёт. Не понял. ты бы стал посылать такую редкую и дорогую тварь просто так на удачу. Враги скорее всего рассуждают, как ты. Они надеются, что я захочу убрать её быстро и без лишнего шума, учитывая, что впереди ночной клуб, возле которого постоянно стоят люди, а такие твари часто сбиваются с цели, чтобы развлечь себя охотой на более доступную жертву. Думаете, засада? Догадался Шрам. Хотят вас выманить. Рур прикрыл глаза, будто к чему-то прислушиваясь, потом кивнул. Засада. Не меньше двух десятков магов спряталось поблизости за мощными щитами. Как вы их просмотрели? Не может быть! практически взвизгнул Шрам. С чего вы взяли, шеф, разве можно так спрятаться, чтобы Это ж какой силой маскировка должна быть? Какой силой? Думаешь, те, кто способен создать такую тварь, не могут создать маскировку высшего уровня? Но вы-то тогда как о них узнали, шеф? Нет-нет, вряд ли. Подвергаешь сомнению мои слова? Ровно уточнил рур или способности? Шрам побледнел, встретив его взгляд, спал с лица и пролепетал: "Нет. Но что тогда делать будем? Можем всех вывести и провести полноценную зачистку, только шума будет много. И если они и в самом деле так сильны, Да ещё и тварь это. Нет надобности в зачистке, хищно прищурился Рур. Я и отсюда справлюсь. Ри, он хлопнул по колену, будто кошку зовёт, блин, но сейчас ему лучше не возражать. Похоже, врагам удалось его разозлить. "Ну как?" осмелился всё же возразить Шрам, с огромнейшим недоумением, осуждением и досадой глядя на то, как я устраиваюсь на коленях у Рура, и он прижимает меня к себе как можно крепче. заставляя буквально растекаться по телу. «У нас же щит с силовой над головой. Его не пробить. Как отсюда-то? Невозможно». «Посмотрим», — зловеще пообещал Рур. Шрам застыл, а потом позвал тихо. «Шеф». Глаза закрыл, шепотом уточнил, и я еле слышно. Шрам кивнул. «Это нормально. Не отвлекай его». В этот момент из ноутбука раздались вопли. Кричали где-то за кадром». Твар рванулась и тут же ударилась головой в невидимую преграду. Она попыталась её обогнуть, сунулась в другую сторону и снова уткнулась во что-то. Крошечный силовой купол восхищённо пробормотал Шрам: "Ну как? Неужто всё-таки получится её захватить? Ух, я её тогда, ну, попадю она в мои руки. А шеф был прав, там действительно засада". Гневные вопли перешли в истеричные. Тварь же при этом не переставала визжать, атаковать барьер. Её тело сокращалось и вздрагивало странным образом, на губах выступила зеленоватая пена. Что с ней? не выдержав тихо спросила я. Ширам презрительно глянул на меня, но всё же пояснил. Видимо, её хозяин пытается призвать собачку. От непослушания ей больно, но ну до да потерпит. Вот если удастся её схватить, я сам ей займусь. Тогда это ей ещё цветочками покажется. Он кроважадно усмехнулся и потёр руки. Мне почему-то стало очень жалить это чудовище. Я поняла, что её в любом случае не пощадят, либо Рур её прихлопнет, либо Шрам мне весь какие опыты будет с ней проводить. Всё бы изменилось, если бы получилось её перенастроить. Точно. Вопли начали стихать, похоже, вот-вот всё будет кончено. Я мысленно обратилась к Шуршуру. Он стёк вниз с моего запястья, превратившись в жука, Прополз под столом так, чтобы оказаться позади Шрама, и только после этого взмыл вверх через потолок. Я была уверена, что силовый щит его точно не остановит. Как именно жук прилепился к жуткой собачке, не заметила ни я, ни Шрам, хотя мы оба смотрели на видео. То, что у моего питомца получилось легко пройти через все щиты, стало ясно, когда тварь внезапно перестала атаковать барьер и замерла с крайне изумлённым видом. Её шкура замерцала, а ядовито-зелёные глаза зас серебрились. Что это? изумлённо выдохнул Шрам. Кажется, она сложнее, чем мы думали. У неё есть ещё какие-то странные способности. Потом мерцание исчезло. Глаза, правда, так и остались светло-серебристыми. Я с нетерпением ожидала каких-то изменений, но пока она просто стояла неподвижно, будто прислушивалась к себе. Через пару мгновений я увидела, как сквозь потолок пролетел жук и опять, проскользнув за спиной выпучившегося в экран шрама, скользнул мне на запястье. Похоже, работа выполнена. Даже интересно, что в итоге получится. В задумках хороша, но главное вышло ли воплотить её в жизнь. Тварь встряхнула головой, словно избавляясь от какой-то невидимой паутины, а потом принюхалась, как обычная собака, и просто прошла через барьер. Хм. Этого я не ожидала. Рур зарычал. Воздух перед камерой пылохнул до да так, что картинка погасла. Видимо, он сейчас нанёс сокрушительный удар и всё-таки уничтожил чудовищную собачку и камеру заодно. Жаль. Зря я старалась. Выходит, восхищённо простонал Шрам и от избытка чувств плюхнулся на мой стул. Ну вот, Теперь не получится её исследовать. Но шеф силён, обалдеть. Рурше ввильнулся и наконец перестал меня к себе прижимать, вовремя, а то всё тело затекло. "Вроде бы всё", сообщил он. "Шрам, отправь туда команду, пусть подберут всех, кто нападал, и отнесут в допросную. Как в себя приведёте, сообщи, я побеседую сам". От проскользнувших в его голосе ноток мне стало здорово не по себе. «Слушаюсь!» — отрапортовал, подскакивая шрам. Он смотрел на своего главаря с откровенным обожанием. «Но как же вы их! Невозможно ж, а вы! Эх!» Он выскочил из кабинета. «Можно мне сесть на своё место?» — уточнила я, так как прижимать меня перестали, а из рук не выпустили. Рур словно забыл, что я у него на коленях сижу. Вырываться же при шраме мне не казалось правильным. Да, помедлив, отозвался он. Хотя погоди. Дай-ка ещё раз всё проверю. Он снова притянул меня к себе. Что-то не так? Да. Есть ощущение, что что-то неправильно, но никак не пойму что. Он ещё пару минут посидел неподвижно, потом опять зашевелился. Я снова попыталась слезть с колен, и в этот раз мне позволили. Вроде бы всё нормально. Ответил Рур на мой вопросительный взгляд, но мне показалось, что он не до конца удовлетвон. Внезапно снаружи за дверью кабинета раздались вопли и отзвуки выстрелов, потом дверь распахнулась, и в кабинет, пошатавшись, шагнул бледный Шрам. «Т -т "Там!" ткнул он пальцем куда-то в бок. Рур так быстро оказался у двери, что я опешила, не ожидала, что он умеет двигаться настолько стремительно. "Ри!" позвал он, и я, опомнившись, бросилась за ним. Если там что-то происходит, то ему наверняка нужна будет способность моего щита поглощать остаточную магию. Когда он, прижав меня к себе, шагнул за порог, причина паники стала ясна. В конце коридора замерла та самая тварь с улицы. Так она жива, и, похоже, это именно благодаря мне и шуршуру. В другом конце коридора скучковались бандиты с пистолетами и даже автоматами. Правда, оружие, как видно, совсем им не помогло. Не стрелять, распорядился Рур. Прижимая меня к себе одной рукой, теперь мы находились ровно посередине между ней и тварью. До нашего появления тварь стояла неподвижно, но потом, услышав голос Рура, она совсем по-собачьи тявкнула и рванула к нам. Рур выкинул свободную руку вперёд. По коридору прошёл небольшой огненный смерч, но она даже не замедлилась, будто не заметила воронку пламени, которая должна была её снисти. Потом из пола и стен взметнулись шипы. За миг до этого шкура твари замерцала, как и тогда, когда на неё прилепился шур-шур, и шипы просто прошли сквозь неё. Кто-то позади всё же, не выдержав, выстрелил. К счастью, пули ударились в щит, предусмотрительно установленный руром, иначе вполне могли попасть в нас. Пол стал вязким и забурлил, но тварь почему-то не провалилась. Её мерцающие лапы держали её на поверхности, будто она совсем ничего не весила. Похоже, теперь из-за меня она могла управлять состоянием своего тела и делать его призрачным. Вот, блин, совсем не этого я хотела добиться. Что ж теперь будет? Больше Рур ничего сделать не успел, только оттолкнул меня в сторону, когда тварь уже распласталась в последнем прыжке. Я заметила, что кожа у него потемнела и приобрела красноватый оттенок, как камень стен, а ноги частично ушли в пол. Кажется, он сам стал каменной статуей, чтобы сделать себя неуязвимым для зубов и когтей. Только это, как выяснилось, было лишним. Ведь, допрыгнув до него, тварь поставила лапы ему на плечи и с размаху лизнула его в лицо своим здоровенным языком. Потом еще раз и еще раз.